В ней произошли перемены. Часть персонала уволили, а многие ушли сами, найдя, что им служить невыгодно. Это были хорошо зарабатывающие доктора с модной практикой, баловни света, фразеры и краснобаи. Свой уход по корыстным соображениям они не приминули выдать за демонстративный по мотивам гражданственности и стали относиться пренебрежительно к оставшимся чуть ли не бойкотировать их.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 Сами черти ушли на лучший паек, а теперь, оказывается, это были гражданские чувства, принципиальность. Встречают, едва руку подают. «Вы у них служите?» И поднимают брови. «Служу, — говорю, — и прошу не прогневаться. Нашими лишениями я горжусь, и людей, которые делают нам честь, подвергая нас этим лишениям, уважаю».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 Крестьян с кладью задерживали. Скоро она напала на цель своих розысков. Молодой и здоровенный на в армяке, шагая в сопровождении Антонины Александровны рядом с легкими, как игрушка, санями, осторожно отвел их за угол во двор к громекам. В глубинном кузове саней под огожей лежала небольшая кучка березового кругляку, не толще старогодных усадебных перилец на фотографиях прошлого века,